Глава первая. Кровь. Июнь. Кровь просочилась сквозь тонкий бумажный платок и коснулась пальцев. Аника Хольм машинально отдернула руку, и на белоснежный кафельный пол упала крупная темная капля. Третий раз. Третий раз за неделю. Аника вычитала, что причинами кровотечения носа могут быть эмоциональные перенапряжения, сильный стресс, усталость и переутомление. И у нее был весь этот набор. Выпускные экзамены после 12 класса дались ей гораздо тяжелее, чем после 9. -го. К тому времени, когда можно было наконец расслабиться и насладиться предстоящим заслуженным отдыхом и долгожданным выпускным, которого она, как и все ее подруги, ждали весь год, у Аники просто не осталось сил, даже на то, чтобы всерьез разобраться с этим чертовым кровотечением. Она вытерла пол и выбросила платок в корзину для мусора. Приложила к носу полотенце, смоченное холодной водой, опустила крышку унитаза и села на него. Ей просто нужно было расслабиться, отдохнуть. Покупки должны были ее подбодрить. К тому же она так давно этого ждала. Да и денег накопилось предостаточно, чтобы спокойно выбрать то, что понравится а не то, на что можно наскрести последних наличных. Купить нормальные вещи, а не евровые и двухевровые, распродажные футболки из Терановы и Сенсей, которыми у нее завален шкаф, только для того, чтобы не чувствовать себя ущемленной в количестве одежды. Когда кровотечение прекратилось, Аника умылась, накрасилась, собрала сумку и вышла на улицу. Таллинский июнь выдался на редкость промозглым, Так что вместо шифоновых платьев Аника ходила в весеннем пальто. Недостаточно тонком, чтобы хорошо выглядеть на ее фигуре, но зато достаточно теплым, чтобы не подхватить насморк. Не хватало ей только кровавых соплей. «Следующая остановка – Хаабердси», – сказал механический женский голос. Но Аника ничего не услышала. Она ехала в двадцать первом автобусе, уткнувшись в новую книгу, которую так удачно купила вчера и целиком была захвачена историей. Сентиментальные романы не были ее фаворитами, но этот буквально утащил ее вглубь повествования. Аника чудом не проехала свою остановку, в последний момент успев выскочить из автобуса. Стоя на асфальте, она дочитала до конца главы, потом со вздохом убрала книгу в сумку. Быстрым шагом Аника дошла до остановки до торгового центра «Рока-альмаре» за три минуты. За эти же три минуты стал накрапывать мелкий июньский дождик, постепенно набирающий силу. Люди, вышедшие из автобуса вместе с Аникой и направляющиеся туда же, куда и она, ускорили шаг. Остальные побрели по направлению Таллинскому зоопарку. Лавируя между машинами на парковке, было воскресенье, и автомобилей скопилось немало, Аника успела забежать в комплекс до того, как дождь Вспылив от лицезрения упущенной добычи, ливанул от души. Сначала она заскочила в любимый блендер на первом этаже. Традиционный франкенштейн, шпинат, ананас, яблоко, в пластиковом стакане и 20 минут болтовни по телефону с подругой ее очень взбодрили. Приближался выпускной вечер, и все разговоры были только о нем. Аника и приехала-то сюда из-за него, конечно. Именно из-за него. Надо было купить косметику, платье и туфли. Желательно все в одном центре, чтобы не ездить по всему городу. Через полтора часа исканий на обоих этажах Аника купила косметику и подобрала два платья в разных магазинах. Темно-синее и изумрудно-зеленое. Оба были восхитительные. Оставалось решить, какое купить. В темно-синем я выгляжу стройнее, думала Аника. И это неоспоримый плюс. Зато изумрудное точно привлечет все взгляды, и его, в первую очередь. Если брать синее, можно ни о чем не думать. Если шикарное зеленая, надо срочно худеть, срочно и усиленно. Это будет нелегко. Примерив оба платья еще раз, Аника решила, что Расмус, с которым она собиралась танцевать на выпускном, а в самых смелых мечтаниях и на свадьбе тоже, того стоит. Ей сразу стало как-то легче на душе. Аника выпорхнула из магазина с красивым бумажным пакетом, в котором лежало бережно упакованное изумрудное платье, и села на скамейку, чтобы чуть-чуть отдохнуть и продолжить шоппинг. Достала телефон, сфотографировала пакет и отправила фото с подписью «Платье куплено. Смайлик». Подруги и маме. Аника искренне радовалась покупке и не видела мужчину, внимательно за ней следящего. Не видела и не ведала, что следить за ней он начал задолго до того, как она заказала Франкенштейна. «А вот с туфлями будет проблема», — подумала она, — «так же легко подобрать к платью обувь не получится, а уж выбирать туфли она вообще ненавидела. У нее уходило на это слишком много времени, даже по ее собственным меркам». Аника знала, что это будет долгий и мучительный выбор. Она собрала длинные светлые волосы в хвост. Сдала пакет с купленным платьем в камеру хранения, чтобы не мешал дальше рассекать по торговому центру, и отправилась по обувным. Цвет платья она отлично запомнила. К тому же сфотографировалась в нем, так что с подбором туфель проблем у нее возникнуть не должно было. Едва Аника вскочила со скамейки и с новыми силами отправилась к камерам хранения, ее место занял мужчина. Дерево скамьи еще хранило тепло тела Аники, и это ему понравилось. В первом же обувном Аника почувствовала себя плохо. То ли духота торгового центра была виновата, то ли шпинат с ананасом сегодня не пошли ей на пользу. Но ей пришлось сначала присесть в одном из кресел, предназначенных для покупателей, примеряющих обувь, а потом и вовсе выйти из магазина. Разрываясь между желанием во что бы то ни стало купить все необходимое сегодня за один раз и здравым смыслом, она выбрала второе и вышла на улицу подышать свежим воздухом. Почти сразу ей стало лучше. Людей в рока альмаре стало ощутимо больше. Так что, видимо, виновата все же духота, которую Аника долгое время не замечала и которая потом ударила ей в голову. Хорошо хоть не в нос. Еще одного прижимания платка к кровавому ручейку она бы сейчас не пережила. Слишком это контрастировало бы с ее улучшившимся после покупки платья настроением. Аника решила немного проветриться, а потом быстро купить все остальное. Выйдя на улицу, под козырек у входа, она прислонилась к холодной чистой стене урбанистического торгового центра скамеек рядом не было, сунула руки в карманы пальто и задумалась о выпускном. Неподалеку слева стоял мужчина, которого она уже видела в двадцать первом автобусе, но на которого не обратила ни малейшего внимания, потому и не запомнила. Мужчина смотрел на нее чур пристально, и ей стало не по себе. Уходить из-за этого было глупо, потому что ей все еще нужен был кислород. А бродить по парковке под до сих пор идущим дождем было не совсем подходящим занятием, поэтому Аника достала телефон и сосредоточилась на нем. В крайнем случае, решила она, можно будет позвонить маме. Когда она вновь подняла глаза, мужчина уже исчез, отчего она почувствовала несказанное облегчение. Постояв и подышав, посмотрев и послушав дождь, Аника поняла, что слишком устала для дальнейших покупок ей просто хотелось домой голова была тяжелой как всегда случалось после душных помещений. аника вернулась к камерам хранения забрала пакет с платьем и тщетно прикрывая сумкой перебежками направилась к автобусной остановке на обратном пути в ее автобус ввалилась шумная компашка с черными папками в руках в папках лежали ноты аника ни черта в них не понимала, но догадалась что они хоровые Меньше, чем через месяц, намечался двадцать седьмой певческий праздник, который Анника тоже не понимала. Ей нравилась спокойная расслабляющая музыка, которая играла в разных кафешках, но в целом она была к ней равнодушна и уже тем более не могла себе представить, зачем огромной толпой собираться и три дня петь хорами на певческом поле. А уж духовой оркестр Анника вообще слушать не могла. Впрочем, она и не слушала. Никогда не ходила на этот праздник, ради которого даже специально учредили подразделения при Министерстве культуры. Вообще о нем не думала. Но увидев эти ноты, в которых цветными маркерами были проставлены пометки и карандашом написаны какие-то символы, перед Даникой стояла девушка, в нотах которой около строчки сопрано была прямо-таки карандашная вязь, вспомнила о предстоящем событии. Шумная компашка, не переставая обсуждать каких-то общих знакомых и делиться впечатлениями от репетиции, вышла через три остановки, и Аника ощутила облегчение. Через час Аника лежала на кровати, а платье висело на вешалке, зацепленной за угол открытой дверцы шкафа. Аника не могла оторвать от него взгляда. Хотелось гладить прохладную, приятную на ощупь ткань, но так платье можно было засалить. Аника не могла допустить, чтобы хоть что-то подпортило это совершенство. Она лежала, прижав к груди подушку и прислушиваясь к шуму за стеной. Они все еще праздновали. Если бы ей не стало плохо, она бы, возможно, еще выбирала туфли или ехала домой, но не раздражалась бы уже больше часа от этих пьяных смешков и подхихикований, звона посуды и звука постоянно открываемого и закрываемого холодильника. В коридоре валялись наполовину распотрошенные пакеты с продуктами, бело-зеленые из призмы и красные из Риме. Очевидно, про то, что их нужно разгрузить до конца, просто забыли. И Аника тоже не стала ничего делать. Ее это мало волновало. Они съели почти все, оставив несколько тортов и пару бутылок вина на закуску. Аника, после покупки платья, блюдя строгую диету, около полутора часов, Стоически от всего отказывалась. Собственно, поэтому ее все это и раздражало. Где-то между столом и холодильником наверняка сновал ее младший брат. Все время мельтешивший под ногами, все время мешающий, и при всем этом почему-то все время вызывающий у всех умиление. У всех, кроме Аники. Она давно уже не покупалась на это прелестное личико и невинные широко распахнутые глаза. Она знала, что он гораздо умнее, чем хочет казаться, чем все они думают. Они думают, о, он еще маленький, что с него взять? Они думают, о, он просто не понимает, что натворил, не ругать же его за то, чего ребенок не понимает. Они думают, боже, какое прелестное дитя, ну и что, что порой шаловливое, это же лучше, чем если бы он сидел днями напролет, забившись в угол. Но она знала, таков и был его замысел. На деле он просто мерзкий дьявольский пакостник, считающий себя умнее всех взрослых, раз за разом позволяющих творить ему, черт знает что, вместо того, чтобы всыпать ему по первое число. Они не понимали, не хотели видеть, но Анника-то знала, и он знал, что она знала, потому и недолюбливал ее. Это было более чем взаимно. Изредка, когда этот маленький ангелочек со светлыми курчавыми волосами... Набегавшись и намаявшись, забирался к ней на колени и что-то тихо мурлыкал, он усыплял ее бдительность своим воркованием и будил в ней нежные сестринские чувства. Как только это происходило, он больно дергал ее за волосы и заливался противным довольным смехом. Дверь скрипнула, и Аника повернула голову. В дверном проеме стоял ее братишка с перемазанной шоколадной хитрой улыбкой и, очевидно, напрочь забывшей о запрете Анники заходить в ее комнату. В глазах его горели задорные огоньки, как бы намекая, что еще чуть-чуть, и он снова набедокурит. Снова, как и всегда, что-то сломает, уронит, разобьет, изображая невинность. Представив себе все это, аника вспыхнула, как спичка. — Убирайся! — заорала она. — Пошел вон, вон из моей комнаты! Он насупился, посмотрел на нее из-под лобья. Взгляд был обиженный и удивленный. Никто не смел так на него кричать. Никто и не кричал, кроме Аники. Лицо его сморщилось. Глазами он метнул в нее презрение с обещанием мести. Так, по крайней мере, он хотел, чтобы это выглядело. И прежде чем Аника, сбешенная тем, что он все еще стоит на пороге, выкрикнула что-то еще, метнулся прочь. Как бы он хотел, чтобы она умерла и навсегда исчезла из его жизни. Зазвонил мобильный телефон. Где же он? Анника прислушивалась к знакомой мелодии, звучавшей приглушенно. Затем поняла. Забыла телефон в кармане пальто. А вдруг это Расмус звонит? Снова вспыхнув, она стрелой бросилась в коридор. Уронила висящий рядом на крючке зонт, панически пытаясь вытащить телефон из пальто. Пока звонок не затих, успела. Взглянула на дисплей. Нахмурилась. «Конечно, это был не Расмус. С чего бы это вообще быть ему?» И ответила на звонок. Неизвестный номер молчал, игнорируя ее призывы. Аника психанула, повесила трубку. Потом перезвонила по этому номеру. Но мало ли, что-то важное, а они отвечали, потому что связь плохая». Услышала треньканье рядом с собой. Звонил телефон из чьей-то куртки. Аника удивилась, задумалась. Похоже было, что кто-то набрал ее номер, бросил телефон в карман и ушел. Потому и не отвечал. Или... Аника вздрогнула. Холод мурашками пробежал по позвоночнику. Нет, он на такое не способен. Хотя способен, конечно. Она прекрасно это знает. Но она... Нет, она бы не купилась на это. Нет, нет, нет. До боли сжав свой телефон в руке, она рванула обратно в свою комнату. «Убью! Убью! Убью! Убью!» — закричала Аника. Но на деле на свободу не вырвалось ни звука. Она потеряла дар речи. Хотелось вцепиться в ангельские кудри, поднять в воздух маленькое тельце и трясти, трясти, трясти. Пока не оторвется голова, это чертова голова, в которой постоянно вертелись маленькие дьявольские мысли, и которая снова пробудила в ней ненависть. Платье было измазано тортом. Этим вонючим, жирным, масляным кремом. А под дверцы шкафа стекали кровавые винные ручейки, Основной источник которых — огромное винное пятно. Ранил платье на уровне груди. Груди, которая в восхитительном изумруде атласа Должна была вскружить голову Расмусу. Где-то послышалось мерзкое детское хихиканье. Аника побелела, но устояла на месте. Не побежала, не схватила подушку. Не стала душить этого маленького приспешника-дьявола. Устояла. Глядя на новое, только что купленное за немаленькие деньги изумительное платье, воплощавшее все ее представление об идеале и будущую реализацию всех мечт, сейчас грубо и безжалостно оскверненное, ставшее случайной жертвой, Аника почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Сердито смахнув их, она взяла себя в руки, вспомнила, что видела... В Рока-Альмаре химчистку-прачечную Сол. Отстирывать такое платье самостоятельно она не решилась бы. Неудачный опыт уже был. И решила, что раз она все равно завтра едет за туфлями, захватит с собой и несчастное платье. Зашла на сайт. За чистку стояла цена в 7,30 евро. Что подумают работники химчистки, увидев платье с ценником и при этом в таком диком состоянии? Аника отстранилась от этих мыслей. Оставив израненное платье, одиноко висеть на дверце шкафа. Маленького дьявола трястись от ожидания кары в своей кровати, празднующих, допиваться до ума помрачения, а все остальное на завтра. Переодевшись, она легла в кровать, натянула на себя с головой одеяло и тяжело вздохнула. Если он сделает хоть что-нибудь еще, она, пожалуй, сорвется. Как бы она хотела, чтобы он навсегда исчез из ее жизни».